Глава 31. Руссия. Обратный путь у нас прошел без особенностей. Уже на подходе к летане попали под дождь. Последние километры до реки заставил всех идти очень быстро, периодически переходя на бег трусцой. Если дождь с гор и долины между двумя хребтами поднимет уровень воды, форсировать реку будет трудно. Мы успели, река по-прежнему была мелководна и не представила проблем при переправе.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 После ужина, лежа на шкуре, анализировал прошедшие пять лет с момента своей посадки на планету. Кое-что мне удалось. Под моим руководством объединилось племя, которое сегодня с наскока не взять никому. Идет прогресс. Есть железное оружие. Научились получать бронзу. Совершили первые шаги в сельском хозяйстве. Две сельскохозяйственные культуры имеются в подсобном хозяйстве, хотя мои русы их не особо жалуют. Мне пришлось проплыть больше месяца с запада на юго-восток,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 Плетут веревки, собирают корни, выделывают шкуры. Если воины захотят взять их себе, я не возражаю. Просто правила для всех одинаковые. Надо получить благословение, и нельзя бить женщин». Староста молча кивал на мои слова, соглашаясь. «В самом деле, что с ними еще делать Кат, «Хат, кто-нибудь понимает их язык?» «Нет, Макса». «На, пробовал поговорить с ними, и шаман Хер пробовал». «Ну, пойдем, я попробую. Дух я или не дух?»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 Звучало в ответ от черных, кого не спросил. Незнакомое слово они выговаривали четко, слегка смягчая букву «С», отчего звучало практически «Русь». Окончив, я повернулся к своим. «Кто они?» Показывая пальцем на смущенных женщин, прижимающих к себе детей. Русь! Выдохнул практически весь плаж. «Запомните это! Теперь они русы, и тот, кто обидит любого из них, будет наказан мной! Воины!»